Глава восемнадцатая Достал из рюкзака игрушку и проверил свое положение Сейчас в сети автоматическое определение местоположения не работало Поэтому я определил только примерно Это территория старой водокачки Что-то я читал про это место в прошлой сети Никак не мог вспомнить На всякий случай приготовил бластер и станер Но из рюкзака доставать не стал Только открыл банку с консервами поужинать, как на улице появились разумные. Меня заметили, хотя я не скрывался, но сделали вид, что меня не видят. Они подошли к большому железному баку, покидали туда какую-то пластмассу и подожгли ее. Она горела хорошо, и от этого стало светло, но жутко воняло при этом. Дальше они начали жарить на огне каких-то убитых ими зверьков. Они воняли не меньше пластмассы. От всей толпы отошел один разумный и направился ко мне. «Привет, ты новенький?» «Не понял, в каком смысле новенький?» «Здесь первый раз?» «Да». «Значит, смотри, правила у нас такие. Все подчиняются главному. Он здесь старший. Как скажет, так и будет. Если не подчиняются, тогда выкинут из сообщества и сдохнешь с голода». «Много у вас здесь таких сообществ?» Хватает. А, это наша территория. Да, собственно, я на вашу территорию не претендую. Претендуешь, ты сидишь на моем месте. Извини, на нем не написано, что оно твое. А теперь я его занял. Впрочем, ты можешь устроиться рядом. Выпить, кстати, хочешь? Мне пришла идея пообщаться с ним. Вроде эти не агрессивны, как предыдущие, с которым я хотел поговорить. У тебя есть что? Есть, неси кружку, налью. Я сейчас... Он вернулся обратно к остальным «Поговорим с ними» и у одного взял кружку. Я пока открыл бутылку и отпил. Надо же, она побывала со мной в нескольких системах. Думал, выпив честь возвращения, а распивая ее снова на ламире, на заброшенной водокачке с местным бомжом. Какая злая ирония судьбы. Кстати, я вспомнил, что писали в сети про это место. Контекст такой. Когда хотели обидеть, писали, что тебе место на заброшенной водокачке. Теперь понятно, что имелось в виду. Не сказал бы, что они выглядели плохо. Ну да, одежда не первой свежести и воняет от них. Так и от меня пахнет алкоголем, и одежда не первой свежести. Поэтому они приняли меня за своего. С кружкой он бежал обратно бегом, видимо, боялся, что я передумаю. Вот и он протянул мне кружку». Налил ему почти полную, а он, похоже, не верил своему счастью. Он почти сразу выпил половину, а потом начал растягивать удовольствие. Я же пил, не торопясь, из горла бутылки. Ждал, когда он немного захмелеет, и можно будет с ним поговорить. Но он начал разговор первым. «Ты как здесь очутился?» «Случайно? Я не знал, что здесь кто-то живет. Ты вообще кто?» «Разумный вроде?» «Да я не об этом. Кто ты по специальности? Кем работал здесь?» «Здесь никем не работал. Служил на флоте техником, потом списали из-за травмы на нейросети, а здесь оказался случайно». «Как ты тогда здесь жил? Это разве жизнь?» «Да, ты прав, здесь не жизнь, а выживание». «Чем ты занимался? У тебя вон байки есть и оружие». «Это все трофеи». «Понятно. Сам-то ты кто?» «Да я тоже техник, только не флотский. У меня была небольшая мастерская по ремонту бытовой техники». Меня корпорация лишила разрешения, и вот я здесь. — Здесь нельзя работать без разрешения? — Пробовал. — У меня вообще все отобрали. — Жестоко они с тобой. — У тебя хотя бы нейросеть есть, а у меня ее отобрали. — Да, с тобой они еще круче обошлись. — Погоди, ты раб, что ли? — Еще раз что-то подобное, я тебя убью. — Молчу. — Скажи лучше, чем вы здесь занимаетесь, чем промышляете? — чем главный скажет те мы занимаемся в основном хаксов ловим их здесь много это вы их жарили да их вся компания сейчас занималась их активным поеданием когда не ловите их чем занимаетесь по разному главное решает вчера одного барыгу трясли он не хотел долг отдавать вы даже этим занимаетесь говорю уже по разному а главное откуда узнает что вам делать не знаю это его дела я не интересуюсь Ты сам сам-то чем занимаешься теперь?» «Не поверю никогда, что он сам по собственной инициативе решил прижать какого-то барыгу». «Старший точно получает указания от кого-то. Вот только от кого?» «Ответ очевиден. Наверняка от корпорации. Пьянствую? Чем здесь можно еще заняться?» «Везет. Есть на что. Каждый выживает как может». Мимо нас молча прошла вся их компания и начала устраиваться на ночлег за стеной в соседнем помещении. «Ну, мне пора. Надеюсь, мне оставили кусочек. Приятного аппетита!» Он исчез вместе с недопитой кружкой. У двоих или троих я заметил ножи. «Значит, спать ночью не стоит, могут и прирезать». На всякий случай положил нож себе под ногу и прислонился к байку. Я находился в углу. Передо мной метров пять свободного пространства. «Если полезу, то всех положу. Главное не уснуть». Не спеша допил бутылку, а за стеной уже храпели вовсю. Тоже начал дремать. Зря я опасался нападения. Ночью попыток не было, и рано утром они все ушли. Тогда я уснул. Проснулся и посмотрел на время. По игрушке уже вторая половина дня. Хорошо поспал. Чем займемся? Пока я ни на шаг не приблизился к решению своих проблем. Надо будет сойти с ними поближе. Вчера он явно побаивался говорить лишнего. Может, потом расскажешь что-то интересное? В принципе, план в голове у меня уже был. Вот только этот план опять назывался «Пройди по лезвию бритвы». К тому же другого у меня нет. Стоит вначале постричься, не хочу походить на бомжей. Так, где у нас на карте стригут? Игрушка показала, что рядом нет ни одного места. Придется ехать искать. Когда нашел и зашел внутрь, от меня шарахнулась парикмахерша. Спокойно, я только постричься, и корпораты у меня есть. Хорошо, только оплата вперед. Сколько я буду должен? 10 корпоратов. Хорошо, куда перечислить? Она с опаской достала свой чип, и я ей перечислил десятку. Как стричь? Не знаю. Красиво и коротко, только оставьте сзади немного волос, чтобы не было видно разъемной рассети. «Поняла. Когда она меня начала стричь, я заметил, что она незаметно сунула свой чип в ящик. Видимо, опасалась, что я после захочу ее ограбить. Она оставила небольшой ежик и по три пробора с разных сторон. Меня это вполне устроило. Уже на выходе повернулся и сказал, «Девушка, не стоит прятать чип в ящик, вас это не спасет. Заведите лучше второй чип и положите на него десять корпоратов». «Зачем?» «Ну, если вас будут грабить после стрижки, переведете с него десять корпоратов обратно. Вроде как у вас больше ничего нет. А основные незаметно спрячьте, только не в ящик». «Спасибо за совет. Спасибо за стрижку». Выйдя на улицу, задумался. «По уму нужно сменить байк. Только он объединял меня и вторую мою испостась. Но остаться без коня мне совсем не хотелось. А денег на другую у меня нет». Если только угнать у кого-нибудь. Этот бомжик с большим интересом посматривал на него и на мое оружие. Может, пока спрятать его где-нибудь и походить пешком, чтобы у них не было желания напасть на меня? Посмотрел на карте. Недалеко от водокачки овраг. Он проходил уже за городом. Нужно посмотреть, что там. Овраг я нашел быстро. Он сильно зарос кустарником. Съехал вниз и загнал байк кустарник. Потом подумал и решил, что это плохая идея. Если пойдет дождь, то здесь будет полный овраг воды. Забрал байк обратно и выехал наверх. Здесь тоже кусты. Загнал в них байк, потом достал из рюкзака почти все оружие и спрятал рядом. Пристегнул себе только нож на бедро на место игольника и стайнер переложил поближе в кармашек рюкзака, чтобы не искать, эти вдруг понадобится. Надеюсь, теперь с ним можно будет нормально поговорить. Соблазна больше не было. Хотя, наверное, надо бутылку прикупить. Жалко на него такую отличную настойку переводить. Игрушка показала, что ближайший продуктовый совсем недалеко. Туда я и направился. Теперь он представлял собой настоящую крепость. Товара на витринах не было. Только спрашивать. Продавец отделен покупателя железной решеткой. И на ней еще толстое стекло. «Что тебе?» «Спиртного бутылку». «Какого?» «Самого дешевого». «Десять корпоратов». Оплатил, и бутылка стала моей. Теперь обратно на водокачку. Когда вернулся к месту, где ночевал, компания местных бомжей на месте не оказалась. Сел на то место, где ночевал. Открыл бутылку и попробовал. Чуть не выплюнулся обратно. «Какая дрянь!» «Обычный подкрашенный спирт с одушкой и градус совсем маленький. Наверное, я просто привык к хорошей выпивке». А здесь вообще непонятно что. Понемногу привык к ней. Сидел и потягивал ее из горла. Бомжи вернулись уже, когда стемнело. Двое из них ранены, их стало меньше. Они также прошли за стенку и расположились там. Тот, с которым я разговаривал, вернулся целым. Скоро он вернулся с кружкой и подошел ко мне. «Слушай, если не жалко, плесни немного, ребятам надо раны промыть». «Не жалко». Налил ему полную кружку, и он ошел обратно к ним. Побыл там какое-то время и вернулся. У тебя нет чего пожрать? Голод — страшная штука. Наверное, стоит поделиться, целее буду. Отдал ему две банки консервов. Он снова ушел. Я подумал, он больше не вернется, но он снова вернулся через промежуток времени и снова с кружкой. Плесни еще немного. Только если немного. И налил немного в кружку. «У тебя что, байка нет?» «Угнали». «Как так случилось?» «Не знаю, приложили чем-то сзади». «Очнулся, нет байка и игольника». «Повезло, что рюкзак не взяли». «Там нет ничего ценного, поэтому и не взяли». «Нож оставили?» «Не нашли, видимо, торопились». У него в глазах была жалость. «Видимо, он уже присмотрел байк для себя». «У вас что-то случилось?» «Смотрю, двое ранены». «Нарвались на соседей». «У вас с ними война?» «Вроде того. Что делите?» «Да сам не знаю. Просто враждуем». Опять он что-то не договаривал Он допил и ушел к своим. По-моему, зря трачу на него время и спиртное. Ничего интересного я не узнаю. Завтра последняя попытка, и ухожу отсюда. За стеной они уже спали, а я достал станер на всякий случай и положил под руку. Думал, посплю нормально этой ночью. Но проснулся от шороха. Открыл глаза. Ко мне крался мой собеседник. Что хотел? Он сразу остановился. Я хотел попросить спиртное, у нас одному совсем плохо. На, возьми. Больше у меня нет, и не стоит так подкрадываться. Убью в следующий раз. У меня осталось немного в бутылке. Он забрал и ушел. До утра все было тихо. Утром они снова ушли и забрали с собой обоих раненых. Вновь заснул нормально только после их ухода. Проснулся от едкого запаха. Это они вернулись. Опять перетащили этих зверьков и жарили их. Одного из раненых с ними не было. Чтобы немного перебить этот запах, открыл банку консервов и начал есть. Они тоже их пожарили. И ко мне направился мой собеседник с куском мяса. — Не хочешь попробовать? — Ты знаешь, я сыт, только перекусил. — Зря вкусное мясо. — Возможно, но очень вонючее. — К этому быстро привыкаешь. «Не знаю, мне даже здесь нехорошо от этого запаха. Он сидел недалеко от меня и грыз кусок мяса, а мне было как-то не по себе от этого. Слушай, ты не хочешь к нам? У вас сейчас нехватка бойцов?» «Это тоже. У нас нормально, у других хуже. Знаешь, я волк-одиночка, бегаю сам по себе. Зря. Одному здесь сложно жить. Ты вот это называешь жизнью?» «Жрать этих вонючих хаксов и воевать соседями?» «Ты это называешь жизнью?» «Можешь, как старший, записаться на бои». «Ему вот повезло, он остался жив и больше туда не хочет». «Что он тогда здесь делает?» «Ему вроде должны хорошо заплатить». «Заплатили». «Да вот только корпораты имеют свойство кончаться, а с планеты не улетишь». «Давно он здесь, похоже». «Да, давно». «Ты сам-то давно на планете?» «Не знаю, у меня нет нейросети, и я давно потерял счет днем. А сам давно здесь?» «Давно. Я прилетел во второй волне колонизаторов. Надо было улетать, пока имелась такая возможность, и пока корпорация не запретила вылет с планеты. Сейчас уже поздно рассуждать об этом. Почему поздно? Сейчас, пока станций нет, отличная возможность покинуть планету. На чем ты полетишь? Космопорт под их контролем, а меня корпорация никогда не выпустит». Что, много должен ей? Прилично. Сегодня слышал, что они объявили амнистию всем, у кого есть долги или преступления перед ними. Нужно только записаться на три боя. Хочешь записаться? Не знаю. После того, что старший рассказывал, как-то совсем не хочется. Интересно, что он рассказывал? Вначале всех собирают в кучу. Первый бой вы просмотровый. Выпускают толпу и смотрят, кто выжил, тот выжил второй поедино как правило один на один два на два либо команда на команду когда как выжил молодец а вот третий бой в лиге самый сложный тебя выставляют против какого нибудь супербойца с кучей разных баз и он с тобой развлекается пока не получит команду убить все эти голосования оставить живых или нет вранье нет там никаких голосований решает все руководство бою — Скажи, а бойцов выпускают оттуда между боями? — Не знаю. — Могу узнать. — Узнай. — Нет, никуда не выпускают. Все время там, под замком. Только перед боем под охраной бар водят около здания. — Что думаешь? Простят все твои дела? Если прописать в контракте, то да. — Только куда ты потом денешься отсюда? — До этого дожить надо. — Здесь ты прав. Каждый задумался о своем Одна проблема решилась сама собой. Можно считать, все претензии от корпорации сняты. Три боя не так сложно если не будет никаких подстав от них. А они наверняка будут. Осталось две проблемы. Как сделать ставку на себя и как объяснить происхождение денег? У меня наверняка все отнимут на входе, и внутри ничего не пронесешь. Допустим, смогу объяснить, что мое второе «я» купила у меня байк и другие вещи за 10 тысяч начипится на чипе цена на это конечно завышено но ненам намного байка меч плюс одежда вполне допустимо не доказать не опровергнуть что это никто не сможет хорошо скажем у меня есть заначка в 100 10 тысяч кредов и я хочу поставить на себя как мне это сделать заранее не получится креда можно ставить только на третий бой был бы кто-то кто мог сделать ставку на меня но у меня нет такого Стоп есть бары там можно самому сделать ставку но когда ставить туда чип заказать доставку туда не выйдет я не знаю когда сам бой и когда там окажусь может спрятать его где-нибудь у входа выпустит ли охрана из бара вряд ли вдруг ты решил сбежать и не драться мне нужен маленький дroid чтобы его в вентиляции спрятать стоп зачем я все так услошняю Мне же ничто не мешает попасть сейчас туда щипом и спрятать его там, если не считать того, что меня снова захотят записать бойцы. Вот только это ни к чему. Нужен вначале контракт с корпорацией, а только потом уже идти сдаваться. В принципе, план готов. Надо только начать воплощать. Ты меня слышишь? Нет, задумался. Что она думала? Хочешь к нам? Знаешь, я подумаю. Может, потом. У меня пока дела есть. Если что, ты знаешь, где нас искать. — Да, знаю, — отвечал на автомате. Мысли совсем не о том. Мне нужен байк вернуться в лес. Вышел с территории направился к оврагу, где спрятан байк. Дважды проверил, нет ли за мной хвоста, и никого не обнаружил. Достав байк из кустов, отправился в лес к месту посадки челнока. Мне нужны чипы и креды. Туда я добрался поздно. Начало темнеть. С трудом нашел свою припрятанную платформу. Ведь я не сделал отметки, видимо, из дороги, и пришлось ориентироваться по памяти. Заехал на нее и отлетел в сторону. Чипы лежали в сумке, а сумка закопана под платформой.